Половина стражей носила те самые плащи, при взгляде на которые рябило в глазах. Мандарп, жеребец Лана, был тут, высокий, вороной, со свирепыми глазами, но самого хозяина, как и ни одной Айседой, да и никого из женщин, Ранд пока не заметил. Рядом с жеребцом грациозно переступала копытами белая кобыла Морейн, Алдип. Гнедой жеребец Ранда был привязан в дальнем конце крепостного двора, где находились Инктор, знаменщик со стягом Инктора Серый Совой и еще двадцать солдат в латах и пиками, оснащенными двухфутовыми стальными наконечниками. Все уже сидели верхом. Решетчатое забрала шлемов, закрывали лица,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 Другие, с кем когда-то перемолвился словечком другим или сыграл в камни. Раган помахал юноше рукой, Уно кивнул, но Массима и кое-кто из прочих пронзили Ранда холодными взглядами и отвернулись. Вьючные лошади стояли тихо, лишь обмахивались хвостами. Крупный гнедой затанцевал, пока Ранд пристраивал сумки и узел позади седла с высокой задней лукой.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 Все прочие животные размером напоминали Беллу, но с Лойлом в седле она казалась чуть ли не пони. Никакого оружия у Лойла Рант не заметил, да он никогда и не слышал, чтобы кто-то из Огер пользовался оружием. Их стединги были достаточной защитой сами по себе, а у Лойла были собственные приоритеты, собственные представления о том, что нужно для путешествия. Карманы его долгополой куртки предательски оттопыривались, а в сидельных сумках без труда угадывались прямоугольники книг. Немного не доехав до Ранда, Огер остановил свою лошадь и посмотрел на юношу. Кисточки на ушах неуверенно подергивались. — Не знаю, куда ты собрался, — сказал Рант. — Мне-то казалось, что тебе с лихвой хватило путешествия с нами.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 как на деле история сама обвивается вокруг таверн а помочь в поисках рога вслед за лоэллом подъехали и остановились чуть позади него мэт и Перрин. хоть вокруг глаз у мэта лежали темные круги свидетельствующие об усталости но на лице появился румянец мэт сказал рант прости за те мои слова Перин, я не то хотел сказать. Я дурень. Мэт лишь глянул на него, потом покачал головой и изрек что-то Перину. Рант этого не услышал. У Мэта при себе были только лук и колчан, но у Перина вдобавок виднелся за поясом топор, большой полумесяц лезвия уравновешивался длинным шипом. Мэт, Перин, и вправду я не Они повернули лошадей в сторону Инктора. — Ты одет совсем не для долгой дороги, Рант, — сказал Лоэл. Рант опустил взгляд на золотые колючки, обвивающие кармазиновый рукав, и поморщился. — Чего уж удивляться, раз Мэтт и Перрин по-прежнему считают, будто я корчу из себя важную персону.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 По крайней мере, Ранд снял с рукава золотой шнур, но значок с красным орлом убрал в карман. В конце концов, это же подарок клана. Я переоденусь, когда мы остановимся на ночь, — пробормотал Ранд. Он сделал глубокий вдох. — Лойл, я говорил тебе то, чего не должен был говорить, и надеюсь, что ты меня простишь. — Да, я виноват. Но надеюсь...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 Лорд Фалдара не выглядел неуместно среди такого множества облаченных в доспехи мужчин. Других Айседой по-прежнему видно не было. Когда эта троица проходила мимо, Рант уловил обрывок их беседы. — Но, мать, — возражал Агельмар, — у вас даже не было времени отдохнуть после долгого пути сюда. Останьтесь хотя бы на пару дней».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 Предотъездной суматохи. Проходя мимо Ранда, Амерлин лишь скользнула по нему взглядом. Когда Рант опять посмотрел вниз, стража рядом не было, и нигде его не было видно. лоэл подъехал опять ближе к Ранду и остановился сбоку. Да, такого человека поймать и удержать тяжело. Правда, Рант? Его нет здесь. Потом он тут, потом он исчез, а ты знать не знаешь, как он приходит, уходит. Вложить меч в ножны. Ран содрогнулся. Наверное, все стражи сумасшедшие. Страж, с которым разговаривала Амерлин, вдруг...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 Пришло известие о какой-то смуте на равнине Алмот, и престол Амерлин хочет точно выяснить, что все-таки там происходит. Чего я не понимаю, почему именно сейчас, из того, что я слышал, слухи об этих волнениях пришли из Тарвалана вместе с Айседой.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 Рант рассмеялся, смех оказался нерешительным, но лучше сейчас посмеяться над чем-нибудь. Может, если б мы жили так же долго, как вы, Огеры, мы были бы гораздо спокойнее? Лойлу было девяносто лет от роду, по Огерским меркам, в одиночку его нельзя отпускать из стэдинга еще десять лет. Но все равно то, что он ушел, было доказательством, так утверждал Лойл. Его опрометчивости и безрассудства. Если Лойл, легко возбудимый огер, тогда Ран считал, что большинство из них, наверное, из камня. — Вероятно так, — задумчиво протянул Лойл. — Но вы, люди, столько всего делаете за свою жизнь. Мы же не делаем ничего, разве только...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 Ради рощиц, что были посажены строителями-огерами, чтобы напоминать о стэдингах, ради них, дорогих его сердцу рощиц, в надежде увидеть их, покинул дом Лойл. С тех пор, как мы обрели путь обратно в стэдинг, мы... Его слова потихоньку стихали по мере того, как к их отряду приближалась Амерлин.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 «Все чтут, Тарвалан!» — кланяясь, сказал Лоэл. Лишь Ранд и оба его друга в другом конце отряда сидели прямо. Ранд гадал, что же Амерлин сказала Мэту и Перину. Нахмуренный взгляд Леоне буравил всех троих, глаза Агельмара расширились, но Амерлин не обратила на них внимания. «Вы...» Отправляйтесь искать Рок Валер, сказала она, и надежда мира отправляется с вами. Рок не может оставаться в неправедных руках, особенно в руках приспешников темного. Те, кто явится в ответ на его призыв, явятся, кто бы ни призвал их, и они связаны узами с рогом, а не со светом.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 подлинная великая охота. Вас немного, и вы можете передвигаться быстро, но вас достаточно, чтобы свершить то, что должны. Я поручаю вам, лорд Инктор из рода Шинова, я приказываю всем вам найти Роквалер, и пусть ничто не преградит вам путь». Инктор выхватил из-за спины свой меч и поцеловал клинок. жизнью своей и душой, родом своим и честью клянусь, мать, я исполню приказ. Тогда вперед! Инкер развернул лошадь к воротам. Рант вбил каблуки в бока рыжего и галопом понесся за колонной, уже исчезающей в воротах. Не подозревающие о случившемся в стенах крепости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 тощий, с морщинистым лицом, с сидеющими длинными волосами. Позади его седла были приторочены котомка и бурдюки с водой, а с пояса, не считая дубинки, свисали короткий меч и зубчатый мечелом. Ингтер заметил, как на незнакомца с удивлением поглядывает Ранд. — Это Хурин, наш нюхач. Не нужно, чтобы о нем знали оседой. Нет ничего плохого в том, что он делает, сам понимаешь. У короля есть на службе нюхач в Фалмороне и еще один в Просто Айседы редко относятся хорошо к тому, чего не понимают, а он вдобавок еще и мужчина. Силы, разумеется, тут и в помине ничего общего нет. а, -а, -а расскажи ему, Хурин! — Да, лорд Инктор, — сказал тот и низко поклонился Ранду.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 Небольшой, не маленький, самый заурядный. Вы хотите сказать, что можете следовать за любым, кто, допустим, убил человека? Выследить по запаху? Да, могу, милорд э -э, Рант. Со временем запах исчезает, но чем хуже насилие, тем дольше держится след. Я в заправду могу учуять. Поле битвы десятилетней давности, хотя все следы, некогда оставленные людьми на нем, давно истерлись и пропали. И в такой близи от запустения следы троллоков не исчезают почти никогда. Запах троллока не так силен, как запах убийства и боли. Драка в таверне, в которой сломают руку, этот запах пропадает в считанные часы. Понятно. «Почему вам не хочется, чтобы об этом прознали Айседой?» «Ах, лорд Инктер прав по поводу Айседой, осия их свет. э э Рант. Была однажды в Кайриэне одна из коричневой Айя, хотя, клянусь, я было решил, что она красная, пока она меня не отпустила. Так она промытарила меня месяц, стараясь вызнать, как я это делаю».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 Рант оглянулся и посмотрел в створ ворот вдоль улицы, ведущей к цитадели. Он надеялся, что с Агвен все хорошо. Найнив за ней присмотрит. Может, так оно и к лучшему, как чистый разрез, который потом будет меньше болеть. Рант скакал на юг за Инктером и за знаменем с серой совой.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 Доман пересек по мосту цветов один из множества городских каналов, вошел в благоухающий квартал, портовый район Илиана. От канала несло громадным ночным горшком, и никакого признака, что возле моста когда-либо рос хоть один цветок. В квартале пахло пенькой, дегтем от верфи и причалов и гниющей портовой тиной,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 котором он частенько защищал палубу своего речного судна от разбойников. В эти разгульные ночи ни один и ни два грабителя выходили на промысел, когда мелкое поживо приносило богатство, а большинство из гуляк были сильно в охмелю. Однако Доман был крепко сбитым, мускулистым мужчиной, и никто из тех, кто вышел на охоту за золотом, не считал его богатой добычей,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 Обрамляли его круглое лицо, но оно никогда не бывало мягким, и теперь оно было решительным и сурово мрачным, словно домон намеревался проломить себе дорогу сквозь стену. Его ждали для встречи, и встреча эта его отнюдь не радовала. И мимо пробежало еще несколько кутил, напевая не Влад, и фальшиво, от вина их языки заплетались.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 Заходили в барсук выпить, может, немного поговорить, сыграть партию другую в камни или в дартс. Сейчас зал был наполовину пуст, даже любителей спокойно провести время затянуло во всеохватное карнавальное веселье. Посетители беседовали в полголоса, но чуткий слух Домана уловил упоминание и об охоте, и о лжедраконе, которого захватили мурандийцы, и о том, за которым по всему хадонскому сумрачью гонялись тайронцы. В последнем, казалось, проскользнул вопрос, что предпочтительнее — мертвый лжедракон или мертвые тайронцы. Доман скривился. «Лжедракон, направь меня удача, да в эти дни безопасного места нет!»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 «Кайрианцы! Надо же!» Девушка принесла ему кружку бурого эля, и шкипер сделал большой глоток. Когда Домон опустил кружку, трое мужчин в полосатых кафтанах уже стояли перед столиком. Незаметным жестом он дал нееде понять, что пока в услугах Билли не нуждается. «Капитан Домон?»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 Когда этот пассажир высадится здесь, на берег, я лично отсчитаю вам оставшееся. При условии, что вы не станете прилагать усилий раскрыть инкогнито данной особы. Домон глубоко вздохнул. «Ну, удача! Это стоило бы плавания, даже если б не заплатили и пени сверх того, что лежит в этом кошеле!» За три года прибыль от торговли куда меньше тысячи золотых. В уме Домана зародилось подозрение, что начнёт он прощупывать глубже. Будут другие намеки, всего лишь намеки, что плавание связано с тайными отношениями Ильянского совета девяти и первой Майина. Во всем, кроме названия, город государства Первый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 Неправдоподобно тонко и мелко, чего никак не ожидаешь от женщины такой комплекции. Как и большинство людей, ни разу не бывавших в пограничных землях, в троллоков ни еда не верила. Доман как-то пробовал втолковать ей правду о них. Но его рассказы ее только позабавили, и она сочла их, если не откровенной ложью, то босенками и выдумками наверняка. В снег она, впрочем, тоже не верила. «Никаких неприятностей! Что ты, Ниеда?» Доман развязал мешок, выудил, не глядя монету, и кинул трактирщицы. «Выпивку на всех! Если что, дам еще!» Ниеда удивленно уставилась на монету. «Тарваланская марка! Байл, ты что, завел торговлю с колдуньями?» «Нет!» — хрипло произнес он. «Ничего подобного!» Ниеда попробовала монету на зуб, затем быстрым движением спрятала в свой широкий пояс. «Ладно, золото ведь! И все равно, сдается мне, эти колдуньи не так плохи, как их молюют. Не о многих я готова сказать так много хорошего. Есть у меня знакомый Меняла, который возьмет такую». Народу мало сегодня, и вторую тебе давать резону нет. Тебе еще, Эля Байл. Он машинально кивнул, хотя кружка у него была еще почти полна. И нееда в перевалку удалилась. Она была другом и не станет распространяться об увиденном. Доман сидел и смотрел на мешок с золотом. На столе появилась вторая кружка, но прошло еще сколько-то времени, прежде чем Доман заставил себя заглянуть внутрь мешка, немного приоткрыв его. Потом покопался в монетах мозолистым пальцем. Золотые марки сверкнули в свете лампы, и на каждой из монет это проклятое пламя торвало на. Доман поспешно затянул горловину. «Опасные монеты. Одна или две еще ничего, но когда их так много...» Большинству людей в голову придет именно то, что решила Нееда. Детей света в городе хватало, и хотя никаким законом в Ильяне не было запрещено вести дела с соседой, он вряд ли успеет объясниться с магистратом про знай о его капитале-белоплачнике. Те трое позаботятся о том, чтобы капитан не смог взять золото и остаться с ним в Ильяне. Пока Доман сидел терзаемый тревожными раздумьями, в барсук вошел Ярин Майлдан, вечно задумчивый, смахивающий на аиста помощник капитана Ветки. Подойдя к столу Домана, он посмотрел на своего капитана, сдвинув над длинным носом хмурые брови. — Карн мертв, капитан! — нахмурясь Доман поднял взгляд на помощника. Трое его людей уже были убиты, каждый после того, как он отказывался от поручения, которое увело бы его на восток. Магистраты лишь разводили руками, улицы, говорили они, ночами опасны, а моряки — народ дрочливый, буйный и задиристый. Происходящее в благоухающем квартале мало волновало магистратов, за исключением тех случаев, когда доставалось почтенным горожанам. «Но на этот-то раз я принял их предложение!» — пробормотал Домон. «Еще не все, капитан», — сказал Ярин. «Они изрезали карна ножами, будто хотели, чтобы он им о чем-то рассказал. И не прошло и часу, как набор ветки пытались пролезть еще несколько человек, куда больше, чем в прошлый раз. Их прогнала охрана доков третий раз за десять дней». я никогда не сталкивался со столь настырными портовыми крысами. У этой швали не в обычаи лезть вновь, пока не уляжется тревога. И прошлой ночью кто-то перерыл все у меня в комнате в серебряном дельфине. Взяли немного серебра. Я был решил, что навестили меня обычные воры. Но они оставили эту мою пряжку, украшенную гранатами и лунными камнями. А ремень с ней лежал на виду. «Что происходит, капитан? Люди напуганы. Да я и сам немного нервничаю». Доман вскочил на ноги. «Команде сбор, Ярин! Разыщи их и скажи, что ветка отчаливает, как только на борту хватит людей, чтобы управлять ею». Засовывая пергамент в карман куртки, он подхватил мешок с золотом и толкнул помощника к двери вперед себя. «Собирай их, Ярин!» так как любого, кто промешкает, я оставлю стоять на причале. Доман добрым толчком отправил Ярина бегом вглубь квартала, а сам зашагал к причалам. Даже разбойники, заслышавшие позвякивание в кошеле, что он нес, сторонились Домана. Он шел теперь как тот, кому же все равно и кто готов даже на убийство. Появлению Домана... Команда уже карабкалась на борт ветки, и еще больше матросов шлепала босиком по камню причальной стенки. Они не ведали ни того, что он боялся преследования, ни того даже, что его что-то преследуют, но они твердо знали. Он получит хорошую прибыль, а после, как истинный илянец, каждому из команды выдаст причитающуюся им долю. Двухмачтовая ветка была судном широким, восьмидесяти футов длиной, и могла брать груз как в трюмы, так и на грузовую палубу. Что бы дом он ни говорил кайрианцам, если те трое и были кайрианцами, сам он считал, что ветка будет хорошо идти по открытой воде. Летом море штормов бывало тише. «Должна пройти», — Пробормотал он и спустился в свою каюту. Войдя, доман кинул мешок с золотом на свою койку, аккуратно принайтовленную, как и все в кормовой каюте корпусу судна, и вытащил из кармана пергамент. Засветив фонарь и повесив его в вертлюк, доман принялся внимательно рассматривать запечатанный документ, поворачивая его, словно мог прочитать его не вскрывая. Легкий стук в дверь заставил капитана нахмуриться. «Войди!» В дверь просунул голову Ярин. «Капитан, на борту все, кроме троих, которых я не сумел отыскать. Но в каждой таверне и горном притоне бордели в квартале я оставлял для них сообщение. Они будут на борту до того, как расцветет достаточно, чтобы идти вверх по реке». «Ветка отплывает немедленно, в море!» Доман в корне присек возражение Ярина о рассвете, приливах, отливах, о том, что ветка не приспособлена для плавания в открытом море. Сейчас, при самом низком отливе, ветка минует отмели. Ты еще не позабыл случаем, как плавать по звездам. Выводи ее, Ярин, выводи ее немедленно и возвращайся, когда мы окажемся замолом. Помощник замешкался. Доман при любом, вызывающем малейшие затруднения или сомнения маневре с парусами, всегда находился на палубе, отдавая приказы, а вывести ветку, какой бы мелкой осадкой та не обладала, ночью по фарватору — задача не из простых. Затем Ярин кивнул и исчез. Через несколько мгновений в своей каюте Доман услышал над головой крики отдающего команды Ярина и топот по палубам босых ног. Он не обращал на них внимания, даже когда судно, влекомое отливом, слегка накренилось. В конце концов Доман поднял заслонку фонаря и сунул в пламя нож. Масло обожгло лезвие, закурился дымок. Но металл не успел раскалиться. Доман сдвинул в сторону карты, прижал поплотнее к столу сложенный пергамент и осторожно стал продвигать горячую сталь под сургуч печати. Верхний клапан приподнялся. Текст документа оказался простым, без вступления или приветствия, и от его содержания капитана Домана прошиб холодный пот. Податель всего есть приспешник темного, разыскиваемый в Кайриене за убийство и прочие отвратительные преступления, наименьшее из которых кража у нашей особы. Мы обращаемся к вам с просьбой схватить его и конфисковать все вещи, обнаруженные при нем, вплоть до самых мелких. Наш доверенный явится, дабы забрать похищенное у нас. Пусть все, чем он владеет, за исключением того, что мы объявим своим, отойдет вам в награду за поимку. Пусть сам этот мерзкий негодяй будет незамедлительно повешен, дабы его порожденные тенью злодеяния более не пятнали свет. Запечатано нашей рукой Галдриан су раятин ри, король Кайрена. «Защитник драконовой стены». Ниже подписи на тонком кружке красного сургуча были оттиснуты кайрианская печать с восходящим солнцем и пять звезд. Знак дома Райятин. «Защитник драконовой стены! бабушки моей престарелой расскажи!» брюзгливо буркнул Доман. «Хватает же наглости человеку так себя именовать!» Он скрупулезно смотрел печать и подпись, вплотную к фонарю поднеся пергамент, почти водя по нему носом, но, в первых, не сумел найти никакого изъяна, а что касается второй, то у него не было ни малейшего представления, каков должен быть почерк Галдриана. Если и не сам король подписал это послание, то, как подозревал Домон, кто бы это ни сделал, этот некто невероятно хорошо сымитировал руку Галдриана, Это какие то каракули. Так или иначе, разницы никакой. В Тире это письмо в руках и Ильянца немедленно станет убийственной уликой. Или в Майене, где так сильно тайронское влияние. Войны пока не было. И люди обоих портов свободно входили-выходили, но в тире и илианцев, равно как и наоборот, любили весьма мало. Доману выкажут весьма радушный прием, имея для себя такое оправдание. В голове у домана мелькнула мгновенная мысль А не сунуть ли пергамент в пламя фонаря? Избавиться от опасного документа все равно в тире или в Илиане или в каком угодно ином городе, как представлялось капитану. Но в конце концов он осторожно засунул письмо в потайное отделение позади стола, замаскированное панелью. Как открывается тайник, знал лишь сам Доман. «Все, чем я владею, так?» Доман, пока жил на борту, все время коллекционировал старые вещи. То, что он видел, но не мог купить, в силу ли дороговизны или громоздкости, он складывал в кладовую памяти. Еще мальчишкой притянули его к себе эти предметы, оставшиеся от давно минувших времен, все эти разбросанные по миру чудеса. Из-за них он тогда и ступил впервые на палубу корабля. В свой последний рейс, В Марадон он прибавил к своей коллекции еще четыре вещицы. И тогда-то его и начали преследовать друзья темного. И какое-то время тролоки тоже гнались. Он слышал, что сразу после того, как он отплыл оттуда, Беломости выгорело дотла. И еще доходили слухи как о троллоках, так и о Мурдраале. Все вместе взятое. впервые убедила Домана, что вовсе не воображение у него разыгралось. Вот потому-то он был уже на чеку, когда к нему обратились с первым странным предложением, суля бешеные деньги за простое плавание в тир, приводя, шитую белыми нитками, явно надуманную причину. Порывшись в сундуке, Доман выложил на стол свои марадонские приобретения. Светящийся жезл... уцелевшие от эпохи легенд, так, по крайней мере, утверждали. И уж точно теперь никто не ведал, как их изготовляли. Дорогая вещица и куда более редкая, чем честный магистрат. Выглядела она, как простой стеклянный стержень потолще большого пальца Домана и чуть короче его же предплечья. Но если держать стержень в руке, он светится не хуже фонаря. Вдобавок светящиеся жезлы разлетаются вдребезги совсем как стекло. Случайно разбив первый купленный жезл, Доман едва не спалил ветку. Небольшая, потемневшая от времени, вырезанная из тусклой кости фигурка мужчины, держащего в руке меч. Тот малый, что ее продавал, заявлял, будто если подержать ее в ладони, то начнешь ощущать тепло. Доман, сколько не держал фигурку, так никогда тепла не почувствовал, как и те члены команды, которым он разрешал брать ее в руки. Но фигурка была старой, и для Домана одного этого было достаточно. Череп кота, размерами не уступавшего льву, такой древний, что обратился в окаменелость. Но ни у одного льва в помине не бывало клыков, Чуть ли не бивней, как у моржа, фут длиной. И толстый диск с диаметром с ладонь наполовину белый, наполовину черный, цвета разделялись волнообразной линией. Лавочник в не говорил, будто диск относится к самой эпохе легенд, причем думал, что просто набивает цену и явно заговаривает зубы покупателю. Однако доман. Поторговался лишь для виду и купил черно-белую редкость, так как понял то, чего не сообразил продавец. Это древний символ айседай еще до разлома мира. Иметь такую вещицу определенно небезопасно, но ее никак не мог упустить человек обуреваемый тягой к старине и древностям. И диск был из камня мужества. Владелец лавки никогда бы не осмелился прибавить такое к тем словам, которые считал неправдой. В Марадоне, в приречных торговых рядах, не найдется лавочника, которому бы по карману приобрести даже крохотный кусочек квень В руке диск ощущался твердым и на ощупь гладким, и с виду не представлял абсолютно никакой ценности, не считая разве своего возраста, Но Доман опасался, что именно это цель его преследователей. И светящиеся жезлы, и вырезанные из светлой кости фигурки, и даже превратившиеся в камень черепа, а то и скелеты. Ему доводилось видывать в другие времена в других местах, но даже зная, чего хотят преследователи, если и знал. Доман по-прежнему пребывал в полнейшем неведении, почему... Они за ним гоняются, и больше он не был уверен в том, кто его преследователи. Марки Торвалана и древний символ Айседой. Домон провел рукой по губам. Привкус страха горечью ощущался на языке. Стук в дверь. Домон положил диск и развернутой морской картой прикрыл лежащие на столе предметы. «Входи!» Ярин вошел. «Мы за волноломом, капитан!» Доман ощутил мгновенную вспышку удивления, затем рассердился на себя. Нельзя так уходить в раздумье, чтобы не почувствовать, как ветку мягко качает на зыби. «Бери курс на запад, Ярин. Проследи за этим сам!» «Эбудар, капитан!» «Не так уж далеко!» Не на пять сотен лик. Туда мы зайдем ненадолго, я только раздобуду карты и под завязку зальем питьевой водой бочонки. Потом отплывем на запад. На запад, капитан? На Трималкин? Морской народ скуп с любыми торговыми судами, кроме собственных. Варицкий океан, Ярин. Между Тарабаном и Арддоманом весьма оживленная торговля. И вряд ли стоит беспокоиться о конкурентах Старобанского судна или корабля Домани. Как я слышал, моря они недолюбливают. На мысе Томан не счесть мелких городков, и каждый держится особняком, не подчиняясь вообще никакому государству. Мы можем даже, если повезет, прикупить там салдейские меха и ледяные перцы, подешевки, привезенные из Бандер-Эбана». Ярин задумчиво покачал головой. Он имел обыкновение смотреть на вещи пессимистично, находя во всем мрачные стороны, но моряком был хорошим. михай перцы, нам могут обойтись там дороже, чем если брать их выше по реке, капитан. И, как я слышал, там что-то вроде войны. Если Тарабан и Ародоман воюют, то какая торговля?» «Сомневаюсь». что в городках на одном лишь мысе Томан мы много заработаем, даже если там все тихо. Самый большой городок — Фалме, а он не очень-то велик. Тарабонцы и дома не вечно вздорят из-за равнины Алматы мыса Томан. Даже если на этот раз дело дошло до драки, осторожный человек всегда сумеет выгодно поторговать. Курс на запад, Ярин! Когда Ярин ушел наверх, Домон быстро спрятал черно-белый диск в тайник, а остальные свои сокровища уложил обратно на дно сундука. «Друзья темного или оседой, но я не пойду тем путем, на который они меня гонят. Направь меня удача, ни за что не пойду!» Впервые за многие месяцы, чувствуя себя в безопасности, Домон вышел на верхнюю палубу, а ветка... накренилась, ловя ветер, и повернула нос на запад в темное ночное море.